глава 3. бывший командир спецназа а ныне единовластный временный правитель города государства вейнов нового дарона и главнокомандующий его вооруженными и полицейскими силами уолстер катта заложив руки за спину устало разглядывал своих пленников последнее время правитель плохо спал его мучили голоса нет он не видел кошмарных снов какпрочем и вообще никаких снов не видел. Он слышал голоса. Если раньше голоса приходили редко, не чаще одного раза в декаду, то теперь он их слышал чуть ли не каждую ночь. И дело было не в том, что голоса мешали ему выспаться. Нет, все было гораздо хуже. Голоса ослабляли его волю. И он чувствовал, что постепенно пока еще очень медленно, но с каждым днем все быстрее теряет над собой контроль. Он даже подумывал, не обратиться ли к врачу-психиатру. Благо, среди вывезенных с родной планеты Вейнов таких оказалось аж четыре, и все не сидели без дела. Шок от атомной войны, последующего кровавого безумия банды зомби «Разумного», и совсем уж неожиданно от чудесного спасения с последующим военным переворотом пятнистых оказался слишком сильным, и в новом Даррене пришлось даже открыть психиатрическую лечебницу. Да, одно время он всерьез собирался обратиться к врачу, но потом отказался от этой мысли. Во-первых, все равно у врачей практически отсутствовали необходимые лекарства, а во-вторых, никто не должен был усомниться в его улстрокаты несокрушимым физическом и душевном здоровье, абсолютном знании ситуации, ясном видении целей и стальной воли, способной обеспечить достижение данной цели во имя жизни всех Вейнов и будущих поколений. А кто не согласен, что ж, патроны славы единому у них пока есть. Улстер Катта, среднего роста, худощавый и где-то даже изящный тридцатилетний летний мужчина со светлыми, Коротко стриженными волосами, зеленоглазые и тонкогубые, одетый в общую для вооруженных сил нового Дарана пятнистую камуфляжную форму без знаков различия. Зачем, если его любой Вейн знает и так в лицо. И короткие десантные сапоги. У Грюма устало и молча разглядывал своих пленников. Двое. Проклятых тварей осталось только двое. Остальные были убиты во время восстания, его коты, озверевшие от крови спецназовцами, или покончили с собой тогда же. Если бы он вовремя не умешался, то сейчас у него не было и этих двоих, а значит и надежды на благополучный для всех Вейнов исход дела. Единый, как же они все-таки безобразны! Кажется, уж столько раз он их видел и общался с ними, что давно должен был привыкнуть. Тем более, говорят ведь, что Вейн ко всему привыкает. А нет. Всякий раз пробирает дрожь омерзения при виде этой пупырчатой серо-зеленой и какой-то скользкой на вид кожи уродливых зубастых голов с красными круглыми глазами, которые вместо век то и дело прикрываются тонкой полупрозрачной пленкой. А их перепончатые лапы, единый он, Уолстер Ката с детства терпеть не мог всяких там ящериц, и змей, а теперь вот с такими гигантскими разумными ящерицами ему приходится непосредственно иметь дело. Ящеры, они называли себя ирюмами, а их имена собственные не смог бы выговорить ни один вейн без риска сломать себе язык, как всегда сидели, опершись на толстые хвосты и сложив на коленях мощных нижних лап гораздо более слабые передние, в дальнем углу своей довольно обширной комнаты тюрьмы и тоже молча взирали на Улл и его вооруженную крупнокалиберными автоматическими винтовками охрану. Обоюдное молчание затягивалось, но правитель нового Даррена не торопился. Ничего, пусть помучаются. Пусть подумают, погадают, для чего я пришел на этот раз. Возможно, и слегка испугаются. Сильно их не испугать. Гады малочувствительны к физической боли и совсем не боятся смерти. Странно все-таки. Мы в Вейне, конечно, верим в единого и все такое, но для них существование Бога, насколько я понял, есть непреложный и самый что ни на есть настоящий научный факт. Ох мерзкие же морды, однако, и главное, совершенно одинаковые. Только по комбинезонам их и различаешь. «Оранжевый — первый, желтый — второй». «Ну...» — тихо и как-то безразлично, — сказал он, наконец, в пространство между двумя ирюмами. «Так и будем молчать». «О чем нам говорить?» В ответ проквакал первый. Он был чуть выше ростом и помассив не второго. Иолстеркатоп даже подозревал, что имеет дело с самцом и самкой. И центральный компьютер перевел его слова на венский и выплюнул через динамики. «Да все о том же!» Ката сел на предусмотрительно поставленный охранником стул и закинул ногу на ногу. «Нам нужно, чтобы вы доставили всех нас к ближайшей звезде с планетой, на которой мы могли бы жить и заново строить свою цивилизацию. Я устал повторять это вам!» «А мы устали отвечать», — отозвался второй. «Ближайшая, известная нам кислородная планета. Это именно та планета, на которую мы первоначально собирались вас доставить». Я, нисколько не сомневаюсь в том, жестко усмехнулся Улстерката, что нас там ждет горячий прием. «Все-таки признаетесь, зачем мы вам понадобились? Неужели при вашей технике вам не хватает рабочих рук?» Или, может, возникли проблемы с мясом? Бред, — громко фыркнул первый, — несете полнейшую чушь и, сами уверены, это осознаете. Но какое мясо? Мы уже две сотни ваших лет не убиваем животных с целью пропитания. Для этого существуют белковые синтезаторы. Вот, — удовлетворенно заметил Ката, — вот вы и сами признались, что мы для вас всего лишь животные. «Не цепляйтесь к словам», – раздраженно дрогнул хвостом первый. «Я долго думал над тем, что произошло, где мы совершили ошибку, но это не поддается логическому анализу. Не знаю. Возможно, если бы я был специалистом по психологии гуманоидов или философом, но я всего лишь простой космонавигатор. Мы пришли к вам с миром. И не просто с миром. Мы пришли, чтобы спасти вас. А вы нас убили. Зачем? Мы всегда убиваем врагов, холодно пояснил Ката. И хватит лгать. Хороший мир, который навязывают силой. Силой? О чем вы говорите? Бросьте. Лучше вспомните хорошенько, как вы силой грозились нас забрать из Черепаховой долины в случае нашего отказа. Вспомните ваши красочные рассказы о том, как замечательно мы заживем на новой родине, под вашим, разумеется, мудрым руководством и неусыпным контролем, чтобы, как вы сами выразились, исключить повторение прошлых ошибок. Что молчите, было? А вы предпочли бы умереть медленной и мучительной смертью там, на вашей несчастной родине, которую вы сами же собственными руками превратили в радиоактивную пустыню? Рассе, доведшей себя до самоуничтожения, необходим контроль со стороны более мудрых. Или вам хотелось бы устроить на новой родине то же самое, что и на старой? Возможно. Но это было бы наше решение. Наше, понятно, а не навязанное извне какими-то ящерицами, пусть даже и говорящими. Если дурак или сумасшедший хочет прыгнуть со скалы в пропасть, Неожиданно тихо сказал второй, то долг разумного, волею судьбы, оказавшегося рядом, схватить его за шиворот и с силой оттащить подальше. Но это так, к слову. Не забывайте, что сила к вам применена не была. Вы добровольно пошли за нами. Но угроза применения силы зачастую столь же действенна, как и сама сила, и даже более действенна промолвил Уолстер. Я вам не верю. Да из с какой стати? Вся история Вейнов доказывает совершенно обратное. Более сильный народ всегда захватывает более слабый и подчиняет его себе. Но почему же во Вселенной? Должно быть иначе. Мы не желаем быть вашими рабами, понятно? Не хотим и не будем. Рано или поздно мои инженеры и ученые разберутся во всей этой механике. Он постучал носком сапога о пол. И тогда мы справимся и без вас. Но тогда вы, именно вы, станете нам не нужны. Но более того, вы превратитесь в источник постоянной тревоги и даже опасности для нашей расы. А так так я гарантирую вам жизнь. Вы даже сможете иметь детей, если, как я предполагаю, вы разного пола. Второй громко фыркнул. Вы не понимаете. Первый неожиданно поднялся во весь свой более чем двухметровый рост, и охрана тотчас вскинула винтовки. Спасательная планета, на которой мы находимся, рассчитан только на два сверхсветовых прыжка сквозь пространство. То есть не она сама, а ее ресурсы. Ну, не знаю, как объяснить, чтобы вы поняли. Горючего, совсем грубо говоря, хватит лишь в одну сторону. Потому что один прыжок мы уже совершили, когда шли к вам на помощь. Потом нужна дозаправка. Если вы ошибетесь и выберете звезду, возле которой нет кислородных планет, то неминуемо погибнете в конце концов. Искусственное солнце погаснет, запасы продовольствия и кислорода закончатся, и возобновить их не удастся. Вам все равно придется воспользоваться дальней связью, чтобы мы, Ирюмы, опять пришли к вам на помощь. Неужели это непонятно? Ирюмы. И так и эдак придут на помощь, — спокойно сказал второй, продолжая сидеть, и устру Катя показала, что в механическом голосе центрального компьютера проскользнули насмешливые нотки. «Мы давно пропустили первый контрольный сеанс связи. Скоро, насколько я понимаю, пропустим и второй. Тогда наши всполошатся по-настоящему и пошлют сюда корабли. Нас найдут, это несомненно. А когда найдут?» Ваша диктатура закончится. И закончится, как всякая диктатура, бесславно. Вот здесь вы ошибаетесь, — растянул губы в резиновые улыбки временный правитель нового Дарана. Мы будем драться. А если война будет проиграна, то клянусь, я взорву к чертям эту посудину вместе с собой, вами и моим народом. Так что все равно будет по-нашему, не обольщайтесь. Вашими рабами мы не станем. Повторяю, нам нужны координаты ближайшей кислородной планеты. И нам нужно, чтобы вы нас как можно скорее туда доставили. Учтите также, что мы уже немного разобрались в вашей технике и координаты той системы, куда вы собирались доставить нас первоначально, нам известны. Так что обмануть нас вам не удастся. «Вы безумны!» — первый снова опустился на корточки и сложил передние лапы на коленях. «Вы безумны, и это печально, потому что ваше безумие может окончательно погубить остатки вашей расы. Подумайте хотя бы, чем виноваты дети перед...» «Не смей!» — сорвался на крик Улстеркатта и, выхватив из висящей на ремне кобуры крупнокалиберный пистолет, Направил его в крутой шишковатый лоб первого. «Никогда не смей называть меня сумасшедшим, ты ящерица!» «Ты и он...» — Кат откнул стволом пистолета в сторону второго. «Живы до сих пор только потому, что я все еще надеюсь на ваше благоразумие!» «Но знайте, что жить вам с вашим упрямством осталось недолго!» «Одно из двух. Или мы научимся управлять СП сами. Или у меня просто кончится терпение?» «Мы не боимся смерти», — сказал второй, — «ты это знаешь». Леон повернулся к вейным хвостом, давая понять, что разговор окончен. Первый, помедлив, последовал его примеру. Улстер Катта вытер пот со лба с некоторым недоумением посмотрел на пистолет в своей руке, сунул его в кобуру, круто развернулся на каблуках, и, махнув рукой охране, вышел. Невероятных, ошеломляющих чувств и разум, размеров, округлая и выпуклая масса протиснулась сквозь низкое серое небо, медленно пошла вниз, как бы грозя раздавить с собой все живое и неживое, но в последний момент смилостивилась и застыла, едва не касаясь деревьев своей самой нижней точкой. Как будто гигантская, 135 километров в диаметре, как выяснилось позже, миска опустилась на Черепаховую долину вниз дном. Это и оказалась спасательная планета Ирюмов. Но до этого была проделана грандиозная работа. И надо сказать, что организовать дело Ирюмы умели. Конечно, и сами ввейны к тому времени уже не являлись толпой до смерти перепуганных, обезумевших разобщенных существ. Олстер Катта со своими спецназовцами, полицией и отрядами добровольцев успел навести в долине хоть какой-то порядок и сколотить некое подобие гражданского общества, что сыграло свою положительную роль в осуществлении эвакуации. И все-таки одна только подготовка к ней отняла полных 23 дня. Это была воистину героическая и беспрецедентная акция, сравнимая в какой-то малой мере лишь с полулегендарным переселением далеких предков вейнов с тонущего западного острова материка на незыблемый восточный 3,5 тысячи лет назад. Но знаменитое то переселение совершалось в течение как минимум 5 лет, да и количество переселенцев не превышало, по подсчетам современных вейнских историков, 220 двадцати. 250 тысяч вейнов здесь же в Черепаховой долине к тому времени насчитывалось ровно один миллион восемьсот тысяч триста двадцать два вейна, включая больных, стариков и детей. И всем им, желательно каждому, нужно было доходчиво и убедительно разъяснить ситуацию и дать время на подготовку. Юрюмы помогли наладить местное теле и радиовещание. И теперь в глаза и уши Вейнов день и ночь непрерывным потоком текла информация о спасательной планете, о добрых и великодушных пришельцах и, конечно, о крайней необходимости эвакуации. В этих же целях был даже восстановлен выпуск Даринского вестника, бывшей ежедневной городской газеты, которая теперь распространялась по всей Черепаховой долине. На агитацию ушло полных 23 дня, а потом начался исход. Как всегда бывает в подобных случаях, эвакуация напоминала камнепад в горах. Вот от громкого звука, чей то неосторожной подошвы или просто так, от нечего делать, сорвался вниз маленький камушек, зацепил соседний, тот следующий, и пошло, поехало. Не успеешь сказать «мама», как уже катится, сметая на своем пути все живое и мертвое каменная лавина, и пыль до небес, и грохот в ушах, и страшно, страшно». Сначала одна семья, потихоньку, как бы стыдясь, начала вязать узлы, за ней вторая, третья, и вот уже весь Дарин охвачен лихорадкой сборов. И рюмы предостерегали, впрочем, это подтверждали и приборы Вейнов, что радиационный фон, в связи с сезонным изменением направления ветров, заметно повышается с каждым днем, и нужно убираться из этого гиблого места как можно скорее, а посему брать в дальнюю дорогу только самое необходимое и личное. Там на новой родине, девственно чистой, не изгаженной ни трудовой деятельностью, ни войнами, ни отходами разумных, они и рюмы помогут вейнам вновь обрести утраченное и не подвергнуться регрессу как в техническом, так и в нравственном отношении. Мы поможем, снова и снова твердили топеляне. Берите только личные вещи и книги. И эта спешка, это явно выраженное нетерпение пришельцев, тоже впоследствии обернулись против них, и еще как обернулись. Конечно же, Олл Кати, а точнее его спецназовцам полицию не доверял, и некоторым облечённым доверием членам добровольческих дружин удалось пронести на СП, как почти сразу огрестили в вейны спасательную планету, изрядное количество ручного стрелкового оружия, и боеприпасов и рюмы оказались на удивление беспечные и доверчивы они хоть и потребовали оставить внизу любое огнестрельное оружие но не сделали абсолютно ничего для проверки выполнения своих требований да что там ручной пулемет или автоматическая винтовка ракетный броневездеход вездеход можно было пронести на сп в разобранном виде будет таковой нашелся бы в черепаховой долине как уже было сказано Эвакуация нарастала лавинообразно. Почти никто из тех, кто уже покинул Дарин или другие города и поселки Долины и вступил со своей семьей пожитками в один из 32 силовых тоннелей-экскалаторов, ведущий на поверхность СП, не возвращался обратно. Но некоторые все-таки возвращались. Это были в основном те, кто в спешке или по рассеянности забыл что-то для себя очень важное из личных вещей а также те, кто возвращался специально, чтобы рассказать сомневающимся и колеблющимся о чудесах спасательной планеты Ирюмов, поделиться, так сказать, впечатлениями с соседями и друзьями. 32 широких 10 вейнов в ряд с вещами, силовых тоннеля эскалатора вели на поверхность СП на высоту 10 километров. Каждый тоннель имел длину четырнадцать километров и шагнувший в него вейн возносился над грешной своей землей со скоростью десять километров в час и потом неведомая сила несла ошеломленного вейна еще пятьдесят пять километров над холмами и лесами спасательной планеты прямо к окраине большого белого города на правом берегу симпатичной реки в общем весь путь с момента вступления в силовой тоннель эскалатор до окраины города занимал три с половиной часа. При максимальной нагрузке каждый из тоннелей-эскалаторов мог бы поднимать одновременно до 35 тысяч беженцев, но ну, вместе со всем их скарбом. Но на самом деле нагрузка была гораздо меньше, хотя буквально через несколько дней после того, как первые смельчаки решились на эвакуацию, со всех концов Черепаховой к чудесным тоннелям в другой мир потянулись тысячи и тысячи беженцев это действительно был великий исход продумавший и предусмотревший все заранее олстер катта послал с первыми беженцами силы полиции и несколько отрядов добровольцев с тем чтобы обеспечить организованное расселение граждан в новом дарине так решено было назвать город на сп сам он с наиболее приближенными помощниками неоднократно побывал и в новом дарине и в недрах самой СП, где размещались двигатели, всевозможные склады, жилые производственные помещения и рюмов, генераторы силового и гравитационного полей и много-много чего еще. Ирюмы сразу и безоговорочно признали в нем ул лидера Вейнов. Его все не были против того, чтобы он оставался лидером и впредь, во всяком случае, на время их путешествия в космосе. А он, в свою очередь, старательно изображая послушного и благодарного ученика, задавал бесчисленные вопросы, вникал во все и все запоминал. И улыбался, улыбался, улыбался. Когда волна беженцев достигла своего апогея, он переправил на СП три сотни самых надежных своих бойцов вместе с разобранным на части оружием и большим количеством боеприпасов. Остальные продолжали поддерживать порядок при эвакуации и вошли в силовые тоннели-экскалаторы последними, демонстративно побросав у входа автоматические винтовки и пистолеты. И рюмы остались довольны. Им казалось, что все идет по плану и закончится, как и положено, очень хорошо. Спасенные вены вели себя смирно и тихо, всячески выказывая благодетелям свое Расположение при любом удобном случае. Благодетели же, как и было предусмотрено заранее, отправили корабли сопровождения домой. Космоса обширенной кораблей всегда не хватает. И занялись своими подопечными. Некоторое время СП еще находилась в Черепаховой долине. Нельзя было сразу покидать планету Вейнов. Так как изрядно потрепанные нервы ее обитателей могли не выдержать еще одного стресса. Необходимо было дать вейнам хоть немного привыкнуть и обжиться на новом месте. Но и медлить особо тоже было нельзя. Ирюма без устали и с завидным терпением повторяли, что их спасательная планета – необычный космический корабль. Она не обладает маневренностью, энергетическими ресурсами, запасом хода и прочностью, сравнимыми со средним звездолетом, если брать все это относительно собственной массы, конечно. Точнее. Энергетические ресурсы ее на самом деле громадны, но большая часть энергии уходит на силовой купол, грави генераторы регенерацию воздуха и воды и вообще на поддержание необходимых условий для жизни более чем полутора миллионов вейнов и 232 ирюмов. Так что для двигателей разгона и торможения, а также для силовой гиперпространственной установки энергии оставалось сравнительно мало. Именно поэтому объясняли ирюмы. Им придется долго разгоняться до субсветовой скорости, на которой только и возможен переход в гиперпространство. Но настал долгожданный день, а точнее ночь, когда летающий остров эсп чуть дрогнул и сначала очень медленно, а потом все быстрее и быстрее пошел вверх, покидая сотворенную богом и погубленную его неродивыми детьми планету. А когда утром жители нового Дарна проснулись, то первое, что они увидели, было солнце. Да, это было самое что ни на есть настоящее солнце с самыми настоящими теплыми и ласковыми лучами, и смотреть на него было по-настоящему больно. Правда, размерами оно было гораздо меньше того, к которому они привыкли, но на такие мелочи можно было с легкой душой плюнуть. Солнце. И вот так давно не было. Солнце и голубое небо. Этот день стал настоящим праздником и мало кто из Вейнов задумался о том, что они вышли, наконец, в открытый космос. Улстеркатта не верил Ирюмам. Не только собственный жизненный опыт, но и опыт бесчисленной поколения его предков буквально вопил о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, а им этот самый бесплатный сыр предлагали, казалось, совершенно бесплатно, да еще практически в неограниченных количествах. Часто встречаясь с ирюмами всяких уровней, от простого техника до руководителя экспедиции, он и так и эдак пытался выяснить, что же потребует спасатель взамен за свою помощь, и всякий раз получал один и тот же ответ: ничего. Впрочем, не совсем ничего. Ирюмы оставляли за собой право поначалу помогать Вейнам освоиться на новой родине, следить за их успехами и неудачами, а также не допускать вооруженных столкновений между своими подопечными. улстерка не спорил, он только кивал головой, соглашаясь, и улыбался. Но улыбка его отнюдь не излучала тепло и благодарность. В 30 лет волей обстоятельств, подкрепленных собственной волей, он получил практически неограниченную власть над последним родом Вейнов и прекрасно понимал, что властью этой не только придется делиться с рюмами но и, возможно, вовсе ее отдать, так как его представления о благе для Вейнов совсем не совпадали с представлениями о том же благе Ирюмов. Уллстр оказался умным, хитрым и, как выяснилось, обладающим изрядным талантом к интриге политикам. За очень короткое время ему удалось создать целую партию своих единомышленников, которые, кроме трехсот абсолютно преданных ему спецназовцев, готовых в любую секунду выполнить любой его приказ, Вошли также руководители и многие члены добровольческих отрядов, часть радикально настроенных полицейских и пожарных, представители технической интеллигенции. Нельзя сказать, что Улстеркатта достиг больших успехов в разжигании недоверия, а порой и ненависти к ирюмам. Слишком комфортными оказались условия жизни на СП, а уж после всего, что пришлось пережить за последнее время вейным и вовсе райскими. Среднему обывателю ведь по сути глубоко наплевать на то, кто именно находится у власти, было бы вдоволь еды и крыши над головой, да уверенность в собственной безопасности и безопасности детей, родных и близких. А все это, включая развлечения и даже интересную работу для желающих, Ирюму предоставляли с охотой и совершенно ничего не требовали взамен. Но и ничтожными успехи Ката тоже назвать было нельзя. Практически вся молодежь оказалась на его стороне. Молодежи вообще свойственны – радикализм, смутное революционное сознание, все сокрушим, а там посмотрим, и безотчетное стремление к анархии. Опять же, молодежь легко увлечь яркой идеей, особенно если идея эта непосредственно касается прав и свобод молодежи. Аулстр Кату увлечь умел. В конце концов, он сам был достаточно молод и легко находил общий язык с 17 22 двухлетними юнцами. Разумеется, приходилось ублюдать конспирацию, которая, впрочем, из-за воистину детской беспечности Ирюмов не была слишком строгой. «Нас везут в рабство», – говорилось в одной из самых распространенных листовок, выпущенных подпольной типографией Каты. Те, кто не видит и не понимает этого, уподобляются домашней скотине, которую ведут на убой. Неужели вы поверили в жалкую и лживую сказку о прекрасной новой родине, где земля плодородна и богато полезными ископаемыми, а вода и воздух первозданно чисты? Опомнитесь, самыми авторитетными учеными веянными давно доказано, что кислородные планеты – исключительная редкость во Вселенной. Если бы такая, о которой нам постоянно твердят наши спасатели, и существовала на самом деле, то они, конечно же, давно прибрали бы ее к своим рукам. Нет, братья, коварные ирюмы воспользовались нашей бедой и нашей слабостью и захватили нас или в качестве рабов, или как расходный материал для своих жестоких, биологических экспериментов. Да и что может быть общего между нами? Они – холоднокровные бесчувственные ящеры, детеныши которых появляются на свет из яиц. Мы же – теплокровные, живородящие и млекопитающие вейны Да, сейчас они сильнее, но не все потеряно. У нас есть силы, которые не позволят осуществиться коварным замыслом Ирюмов. Мы не призываем вас браться за оружие, которого, впрочем, у нас и нет, мы лишь призываем вас всегда помнить что вы вейны комитет спасения цивилизации конечно же образцы этой и другой подобных листовок попадали в руки ирюмов и руководство экспедиции даже провело нечто вроде расследования которое как и следовало ожидать не разъяснило ровным счетом ничего они даже пригласили устеракату показали злополучные листовки и попросили у него как у лидера вейнов совета лидер вейнов внимательнейшим образом прочел собственноручные агитационные творения, пожал плечами, улыбнулся и авторитетно заверил руководство в том, что никакой опасности нет и быть не может. Просто группа каких-то полусумасшедших радикалов, каковые всегда найдутся в любом сообществе разумных, слегка мутит воду. А возможно и вовсе это результат действий одного вейна. Мало ли шутников и безумцев на свете. Принтеру уже нынче любой имеет свободный доступ. Со своей стороны он пообещал разобраться и навести порядок, что и было незамедлительно выполнено. Листовки исчезли, но дело свое они успели сделать. У Ирюмов не существовало практически никакого опыта разведки и контрразведки, так как их общество уже давно развивалось ровно и стабильно, без всяких социальных потрясений, революций и вооруженных конфликтов. Так что все дело кончилось тем, что ирюмы просто-напросто усилили собственную агитацию через компьютерные дисплеи, которые имелись во всяком жилище Вейном или общественном помещении. В день ночь на экранах крутились изумительные по качеству цветные кадры с пейзажами будущей планеты пристанища, а также документальные фильмы о жизни ирюмов на их родной планете с соответствующими комментариями. Если бы ирюмы хоть немного разбирались в психологию Вейнов, новые Подобная политика только сыграла на руку Улстеру Кати и его сподвижникам, так как любой вейн с молоком матери впитал, а также давно убедился на собственном опыте, что если власти придержащие за что-либо активно агитируют, то именно этого самого чего-либо и следует опасаться более всего. Тем временем Улстер Ката детально планировал военный переворот и захват СП, заставляя своих сторонников активно изучать спасательную планету И язык ирюмов, собственно, особенно и заставлять не приходилось. Фантастическая техника пришельцев приводила в благоговейный восторг инженеров и ученых, а сами ирюмы ничего не скрывали и охотно учили всех, кто хотел учиться. Да и овладеть языком ирюмов оказалось не так уж сложно, опять же, с помощью всей той же техники. Конечно, говорить на нем и воспринимать его на слух было практически невозможно. Уж больно по-разному устроены голосовые связки, слуховой аппарат у Вейнов и Ирюмов. Но вот письменность пришельцев оказалась Вейнов вполне по силам. Даже Улстер Катта ухитрился найти время, чтобы кое-как овладеть письменностью своих врагов и заставил это сделать наиболее приближенных помощников. Спал он в эти дни очень мало. И вот все оказалось готово. Улстер Катта с самого начала планировал, что крови будет много но даже он не предполагал такого оборота дела. Пилотов, навигаторов и техников не убивать. Таков был его приказ. И даже были составлены списки тех, кто должен был остаться жив. Но вошедшие в раж спецназовцы, снова получившие в руки оружие и возможность заняться любимым делом, перестарались. К тому же пули не убивали сразу толстокожих и живучих ирюмов, и некоторые из них, умирая, успевали захватить с собой в лучший мир одного-двух а той трех головорезов Каты. В общем, вместо запланированных трех часов операция по захвату СП длилась почти сутки, после чего в живых осталось только два Ирюма, а спецназ потерял 14 бойцов убитыми и 19 ранеными. Под конец операции спецназовцы и вовсе озверели от потерь и крови и уже откровенно игнорировали приказ своего начальника, убивая без жалости всякого попавшегося на мушку Ирюма. Собственно, те два Ирюма, первый и второй, как звал их Улстерката, остались живы по чистой случайности, вовремя забаррикадировавшись в одном из складов. К сожалению, склад оказался непродовольственным. Когда Улстерката узнал результатах операции, в частности о количестве убитых Ирюмов, он пришел в бешенство. Нет, он никого не расстрелял, но провел тщательнейшее расследование, в ходе которого обнаружил самых злостных нарушителей приказа и с позором выгнал их вон, заменив наиболее крепкими парнями из бывших добровольческих отрядов. Теперь нужно было как-то жить дальше. Народу через компьютерную сеть, а также возобновившийся вестник нового Дарана, популярно объяснили, что он народ наконец свободен от ненавистного Ига, коварных Ирюмов и теперь заживет счастливо под мудрым руководством временного правителя нового Дарана Улстракаты. Мы найдем себе новую родину обратился к Вейну в первый же день после переворота Улстерката. «Но мы найдем ее сами, а не по чьей-то указке. Теперь Ирюмам никогда не отыскать нас. А если это каким-то образом и случится, то к тому времени мы будем достаточно сильны, чтобы дать захватчикам надлежащий отпор. Наши инженеры и ученые уже практически разобрались в устройстве СП, и скоро мы отправимся в трудное, но увлекательное путешествие, к новой жизни. Ничего не бойтесь». Я с вами. Но в том-то и дело, что ни ученые, ни инженеры Вейнов не могли хотя бы с пятидесятипроцентной уверенностью назвать звезду, возле которой могла бы вращаться планета, способная их приютить. Кроме, разумеется, той, на которой их с самого начала собирались доставить, и рюмы.